В академию я прибыла поздним вечером. На руке у меня висел браслет, символ правящего рода драконов и знак того, что я замужем. А завтра после лекций мне нужно подписать кучу бумажек в связи со сменой гражданства. Гарнер был просто в восторге от факта моего замужества и ругался на меня минут 15. Из его выволочки я вынесла для себя важную информацию. Практику я прохожу по направлению академии. А от отработки в счёт платы за образование меня освободили. Вместо этого Велор выплатит Объединённым Землям неустойку, сообразную с уровнем выпускаемого студента. Чувствую, из академии мы выйдем сильными, крутыми магами. Государство драконов со своей стороны имеет право проверить уровень подготовки выпускаемых кадров, поэтому выжмут из нас за эти 2 года всё, что можно. В общем, как всегда, Самые замечательные новости у нас. Войдя в здание Академии, я почувствовала, что вернулась домой. Родные стены, мой приют в этом мире. Такая знакомая обстановка. Очутившись в своей комнате, я не могла нарадоваться тому, что вернулась в такие близкие и родные застенки. Но эйфорию прервало цоканье маленьких лапок. В помещение, прямо сквозь стену, вошёл маленький дракончик и осмотревшись, направился к спальному месту вампирши. Даже не думай, это кровать моей соседки. И я тебя серьёзно предупреждаю, не трогай ни вуку, ни её вещи. Осмотревшись, дракон впился в меня взглядом, на его мордуленце проступило недовольство. Понимали мы друг друга без слов. На подоконнике мягкая лежанка. Только смотри, чтобы на тебя никто не сел. Прошипев мне что-то невразумительное, хранитель подскокал к окну. Зацепившись лапками за край подоконника, я щерпоттянулся, но не удержавшись, шлёпнулся на свою толстую попу. Взрыкнув и вскочив, он снова зло уставился на меня. Вздохнув, я пошла в ванную посмотреть, что есть в шкафу, чтобы исправить ситуацию. Когда Вуку появилось в комнате, я закалачивала гвозди в наш подоконник, прибивая мягкую подушку, на которой мы обычно сидим. «Здравствуй, Надя! А что ты делаешь?» Недоуменно поинтересовалась вампирша. Сняв с шеи, брусила ей амулет. «Надень, все поймешь». И продолжила свое занятие. Едва девушка выполнила мою просьбу, сразу вскрикнула. «Надя, это то, что я думаю?» Смерив хранителя взглядом, ответила. «Да, Вуку, это толстая вредная ящерица, которая теперь будет жить с нами и приносить неприятности». Соседка направилась ко мне. Хранитель зашипел: "Не будешь слушаться, прищемлю хвост". Пообещала я. Вуку, остановившись с безопасного расстояния, поинтересовалась: "Покажи браслет". Удивляться нечего. Вук узнает обо всех свадебных обрядах раз этого мира, поэтому, выполнив её просьбу, продемонстрировала украшение. "Если я не ошибаюсь, видела такой у Димы. Ты что, с ним?" "Нет. его братом призналась со вздохом с будущим королем с придыханием спросила соседка я сразу заподозрила что это она вышла замуж какая ты молодец поздравляю теперь ты такая богатая и знатная сама тихая и безразличная а в результате обошла чуть ли не всех девушек академии слушая в уку я проникалась своим счастьем И со стервинением долбила по гвоздям. Надя, мне кажется, ты уже прибила подушку. Кстати, зачем? Он ткнула в маленького дракона пальцем. Теперь спит здесь. Попробует потеснить тебя, гонив шею. Суровать ты с ним, посочувствовала соседка хранителю. Ничего, вот познакомятся они поближе. Взгляни на его попу. Судя по ней, его и так всю жизнь баловали. Рыкнув в мою сторону, маленький ящер на этот раз смог забраться на подушку и, покрутившись пару раз на месте, улегся, отвернувшись от нас. «Не больно-то и надо», – пробормотала я. Оценивающий с мере взглядом хранителя, я пришла к выводу, что нужно дать ему имя. Все-таки уживаться не один день с его чешуйчатым гадом и называть его Шиу – фу! Как-то неудобно и не по-родному. Мы ведь теперь одной крови. Первая ассоциация в отношении маленького дракона одно лицо с начальником моего подразделения на земной работе, Ниной Ренатовной. И не просто одно лицо, но и цветом кожи похоже. Увы, зверь, что лежал на подоконнике, никак не мог быть ниночкой. Значит, будет Геной, как крокодил друг Чебурашки. А что? И природа учтина, и имя хорошее. Удовлетворённо вздохнув, я распаковала вещи и отправилась в ванную. Надо сегодня пораньше лечь спать. Завтра первый учебный день, и нужно быть в форме. Утро началось со знакомого похоронного мотива, к которому я обращалась как к любимой мелодии. Но если мне удалось встать с улыбкой, то Геновскочил и оттопырил в гребень, приготовился к битве. Его внешний вид преобразился. Клыки и так длинные и острые, сделались ещё внушительнее, когти увеличились, чешуя словно превратилась в броню. "Парвёшь подушку, будешь спать на голом подоконнике", предупредила ящера, направляясь в ванную. Воку сидела под впечатлением от зверюшки и шокированно смотрела на хранителя. "А я ничего", восприняла нормально, и не такое видела. Вот соседка тётя Зина которая приходила ко мне жаловаться в два часа ночи. Это да, страшно. В халатике ядовито-зеленого цвета, бегудях, еще советского производства и с какой-то синеватой маской, что наносят на ночь. В руке возмущенная женщина чаще держала выбивалку. Это было зрелище не для слабонервных, а тот впечатляюще, но не устрашающе. Приведя себя в порядок, я сделала бутерброды из прихваченной вчера провизии. Часть положила Гене, два взяла себе. С утренней кормёжкой питомца я всё равно начну опаздывать в столовую, так что нужно это как-то компенсировать. Маленькое чудовище съела десяток бутербродов буквально за пару минут и уже подбиралась ко мне. Не успела оглянуться, как Гена оттяпал пол бутерброда ровно по моей пальце. Схватила негодяя за шею, желая придушить, но ничего не смогла сделать». К тому же бутерброд всё равно был потерян. Из комнаты я вышла в самом мрачном настроении. Сегодня мы с ребятами сначала собирались посетить своего куратора, и на это отводилась вся первая половина дня. И сейчас я сидела в очереди около кабинета Гарнера. Дима со Славой о чём-то тихо переговаривались рядом, а я, прикрыв глаза, откинулась на каменную стену. Вот и прошла первая половина моего обучения в академии. какими забавными сейчас казались страхи, что 3 года назад оборевали меня. Теперь я куда увереннее. С того момента многое изменилось, и пришла пора подвести итоги. Сейчас я слабенький, но всё-таки маг, способный немного постоять за себя, с хорошим потенциалом. Во многом знаю и понимаю этот мир, а главное есть желание стать кем-то в этом мире. За время практики многое изменилось. На фоне приключений и путешествий мы с ребятами пустили на самотёк перестройку наших способностей. Самое страшное было позади, и мы перестали волноваться. Наверное, я заразила своей безопасностью парней. Сейчас формирование магического обмена в наших организмах полностью завершилось. Об этом можно было сказать точно. Голод перестал нас мучить. Но еле мы всё равно больше, чем раньше. Магия плохо слушалась, страптивость силы пугала. И я плохо представляла, что с этим делать. Но преподаватели наверняка придумают выход из ситуации. А ещё я замужем или связана, как говорят в этом мире. И это основная проблема, которая занимала меня сейчас. Что в связи с этим фактом делать дальше, я не знала, да и задумываться не хотела. Я морально устала. Моя душа измучилась от метаний, в настороженности и тревоги. С момента попадания в мир Эрго я постоянно чего-то опасалась, постоянно переживала, пыталась выжить, даже больше, чем в своём мире. Но земля, как ни крути, родная, она меня вырастила, воспитала и вскормила. Суть её течёт в моих жилах. Здесь же всё чужое, и спустя 3 года я измотана. Ещё пару месяцев назад моё будущее казалось мне простым и понятным. Наконец-то я хозяйка своей судьбы. могла планировать и к чему-то стремиться. Я была уверена, что хоть что-то могу. А теперь? Теперь я снова понимала, что моё мнение и желания ничего не стоят, и я чувствовала себя раздавленной. Как жить? С драконом ли или без? Смогу ли жить без него? Или в этом мире есть ещё какой-то закон, что поставит меня на колени и заставит постоянно находиться при будущем короле? Сильно ли повлияет мое замужество на свободу и волеизъявления? На жизнь? Так много вопросов, а ответов нет. Мне хотелось уехать. Уехать далеко и надолго. Скрыться в каких-нибудь джунглях. Есть орехи и мясо. И чтобы никаких проблем. Надя! Открыв глаза и повернувшись, я заметила, Дима странно смотрел на меня. Что? Пойдем, наша очередь подошла. Кабинет куратора Такой знакомый снова натолкнул на воспоминания. «Приятные воспоминания». «Садитесь», – предложил Гарнер и начал лекцию по общей информации. «Что предстоит в новом учебном году? Чего ожидать нам? Чего ожидают от нас?» «Так как накануне нам высказали все, что думали по поводу нашей тройки, в этот раз мы слушали руководителя в полуха. Когда речь зашла о хранителе, я спросила, «А что насчет кормежки моего питомца?» Стать об этом, начал Гарнер. В связи с хмм, особыми обстоятельствами для тебя сделают исключение и позволят повесить в комнате голубой шар. Провизию будут доставлять раз в неделю. Ребята, посмотрите завистью. Голубой шар это то, что здесь заменяет холодильник. Только он не охлаждает, а сохраняет продукты в том состоянии, в котором их в него поместили. Что касается питания вашей тройки, несмотря на то, что оно стабилизировалось, продолжил руководитель. Порции вы будете получать в два раза больше, чем обычно. Прекрасная новость. Как обстоят дела с контролем дара? спросил Гарнер, переглянувшись. Мы все как-то замялись. Что? нахмурился инквизитор. Всё в порядке, наверное. пробормотал Дима. Хорошо. протянул руководитель. вы работаете с боевой магией, и я сам посмотрю. Я облегчённо выдохнула. Значит, точно заметит и что-то придумает. Расписание перед вами на столе. Если вопросов нет, то все свободны. Схватив пергамент, я поспешила побыстрее удалиться, дабы не искушать судьбу, и уже в коридоре просмотрела свиток с дисциплинами. В этом году у нас появились новые предметы. Ну, что-то и завершилось. Студенты должны были выбрать специальность, спецпредмет и одну из дисциплин. Остальное формировал деканат, учитывая способности и потребности каждого будущего мага. Раскрыв свиток, прочитала: Надежда Ранер, специальность инквизитор, спецпредмет гадание, предмет по выбору флора. Вроде всё верно. А дальше? Этика. Новый предмет. Страшно подумать, что за нормы поведения необходимо будет изучать. Флора. Пришлось выбрать эту дисциплину во втором периоде обучения. Она необходима для освоения зелий. Надим будет счастлив меня видеть. Зелья, высший курс. Жаль, что занятия начнутся не сразу. Искар в командировке. А так хочется с упоением погрузиться в любимое дело. Фауна. Обязательный предмет. Правда, я так и не поняла почему. Вроде основных представителей животного мира мы уже изучили. Боевая магия. О да, наконец-то. Начертательная магия – высший курс. С этим все понятно. Боевые навыки. Новый предмет с очень настораживающим названием. А если учесть, что преподавателем указан Бор Тронсен, то есть повод пойти и спрыгнуть с башни. Целительство. Все-таки осталось. Какая неприятность. Рар. Совсем непонятно, что преподают по этой дисциплине. Единственная возможность это узнать проверить всё на практике. Вздохнув, я отправилась к Пиграна. До первой лекции по этике ещё имелось время, а мне нужно было увидеться с наставницей.